Со своей стороны Спартак прождал в невыразимой тревоге весь день и всю ночь о р д и н а р ц е в Крикса, которые должны были уведомить его о внезапном нападении Римлян. Видя, что никто не является Спартак отправил на рассвете следующего дня двух о р д и н а р ц е в сотни всадников, одного через полтора часа после другого к Сипонтуму, чтобы разузнать, что случилось с неприятелем и с Криксом. При том же солдаты Спартака При выходе из лагеря взяли с собой провианта только на трое суток, и по истечении настоящего дня остались без продовольствия. Первый о р д и н а р е ц Спартака, прибывший в Сипонтумский лагерь, к величайшему удивлению своему нашел его покинутым гладиаторами. Не зная, что делать, что думать, он подождал прибытия второго о р д и н а р ц а чтобы вдвоем посоветоваться, как тут быть. Пока они стояли в нерешительном раздумье, они увидели двух о р д и н а р ц е в Крикса, мчавшихся во весь дух на взмыленных и запыленных конях. Крикс отправил их навстречу Спартаку, думая, по словам Эвтибиды, что он уже давным-давно двинулся к Сипонту, чтобы поторопить приход ф р а к и й ц а Легче вообразить себе, чем описать, как были поражены четыре о р д и н а р ц а когда поняли. Предательский замысел Автибиды и ужасное положение, в котором о ч у т и л с я Крикс. По их разумению в этих прискорбных обстоятельствах оставалось одно средство — лететь, не жалея лошадей, а повестить во всем Спартака. Так они и сделали. Но когда они домчались до того места, где стояли гладиаторы в засаде, битва у горы г о р г а н а уже близилась к концу. Ах, заклинаю осадскими богами! Загремел Спартак, побледнев, словно мертвец, при этом р о г о в о м донесении о гнусном предательстве. Все страшные последствия которого предстали в его воображении в одном г н о в е н и и ока. Скорее, скорее в поход к Сипонтуму! Садясь на коня, он подозвал Граника и сказал ему взволнованным голосом, в котором слышалось с д е р ж а н н о е р ы д а н и е "Тебе". Веряю в обязанность повести усиленным маршем восемь легионов, заклинаю именем богов всех и каждого лететь туда на крыльях. Настал день великого горя для нас. Пусть душа каждого будет тверда, как алмаз. Летите, летите, летите! Крикс умирает, братья наши умирают, зарезанные тысячами. Я помчу с ь т у д а стрелой и буду там р а н е вас кавалерий. Заклинаю вас всем. Что для вас дорого и свято, летите, неситесь! С этими словами с Партак во главе восьмитысячной кавалерии помчался во весь опор по направлению к Сипонтуму. Через полтора часа он доехал туда, загнав лошадей. Первые люди, которые попались ему навстречу, когда он приблизился к тому месту, где до сего дня стоял лагерь Крикса, были семь или восемь гладиаторов, окровавленные. задыхающиеся от изнеможения. Они бежали с б о й н е у горы Гаргана, откуда спаслись каким-то чудом. Именем ю п и т е р а м Стителя, скажите мне, что случилось? – спрашивал Спартак встревоженным голосом. Нас разбили, нас истребили. От наших шести легионов в эту минуту осталось лишь одно название. О, мои бедные братья, о мой возлюбленный Крикс! Завопил Спартак, закрыв лицо руками и залился горкими ь слезами. Все начальники кавалерии и о р д и н а р ц ы Спартака з а б о л ч а л и при виде этой благородной и святой горести. Печали тревога, отразившиеся на всех лицах при роковом известии, увеличились выше меры при виде слез, которые проливал герой-полководец. Долго длилось это молчание. Наконец Мамири, бывший возле Спартака, сказал ему мягким, дрожащим от волнения голосом: «Послушай, благороднейший Спартак, будь мужествен в такую злополучную минуту». «О мой Крикс, мой бедный Крикс!» воскликнул голосом полным тоски Фракиц, обняв правой рукой шею Мамири и спрятав лицо свое на его груди. И снова он горько разрыдался. Немного погодя, Спартак приподнял свое заплаканное и бледное, как полотно, лицо, а левой рукой смахнул слезы, затуманившие его глаза. Мужайся, Спартак, утешал его м а м и р и Подумаем, как нам спасти остальные восемь легионов. Правда, надо бы найти средства, избежать гибели. Надобно по возможности отвратить роковые последствия гнусной измены этой презренней фури Ада. И погрузившись в глубокую думу, Спартак долго простоял, широко открытыми глазами, неподвижно устремленными на главные ворота справа, открывавшиеся на ограждение соседнего лагеря. Наконец он тряхнул головой и сказал: «Нам надобно бежать». После такой кровопролитной битвы, к а к у ю им пришлось выдержать, прежде чем они перерезали наших братьев, легионы Краса вряд ли будут в состоянии двинуться с горы Гаргана без восьми или десятичасового отдыха. Поэтому мы должны воспользоваться этим временем, чтобы наверстать потерянное. Затем, обратившись к одному из своих о р д и н а ц е в он прибавил. Скачи Гранику, скажи ему, чтобы он остановился и повернул фронт легионов обратно на дорогу уже пройденную ими. о р д и н а р и й спомчался галопом, а Спартакс н о в а повернулся к Мамилию со следующей речью: проходя по тридцать миль в сутки, через пять-шесть дней мы придем в Луканию, где к нам прибегут новые толпы рабов. а потом если нам нельзя будет сопротивляться красу мы можем броситься в бруттию пройти оттуда в Сицилию и раздуть там плохо потушенное пламя войны рабов после получасового роздыха данного коням замаренным б е ш е н о й быстрой скачкой Спартак приказав своим садникам повернуть назад и некоторым из них посадить за собой восемь измученных гладиаторов оставшихся в живых после сечи у горы Гаргана Возвратился к восьми легионам, которые ожидали его, остановившись на полпути. Здесь Спартак отозвал в сторону Граника и сообщил ему свой план, который был вполне одобрен и л и р и й ц а м Исполнение его Спартак возложил на него, убедительно прося его идти двенадцатичасовым маршем вплоть до Герданеи. Между тем, как сам Фракиец намеревался удалиться от войска, с т р е м я стами всадниками, твердо решившись проехать горе Гаргана, чтобы взять тело Крикса, Граник пытался отговорить Спартака, доказывая ему, что он не имеет права подвергать свою жизнь опасностям, так как стоит во главе святого и трудного предприятия. Не умру я и снова соединюсь с вами. Я в этом твердо уверен. Через три дня на высотах а п е д и н с к и х гор. Но если бы даже мне суждено было умереть, в тебе доблестный и мужественный Граник достаточно умения, силы и проницательности, чтобы продолжать войну с нашими угнетателями. Как ни упрашивал Граник Спартака, последний не захотел отказаться от своего намерения. Взяв в свой одно крыло кавалерии, Фракиц обнял Граника и Арторикса. которому в е л е л всегда по м и н о в а т ь с я распоряжением доблестного и и р и й ц а и не сказав ни слова сестре своей Мирде, которую поручил по печеням своих обоих друзей, удалился от своих легионов безмолвный и печальный, а его солдаты, сойдя с п р е т о р и а н с к о й дороги, в точности следуя его приказаниям, двинулись по р селкам, через поля и виноградники по направлению Гердане. Вечером Спартак подъехал к окрестностям Сипонтума. Он приказал небольшому отряду своих всадников проехать еще мили на четыре дале по направлению горе г о р г а н а чтобы произвести рекогносцировку местности и действий неприятеля. Получив с этой стороны успокоительные вести, Спартак приказал своим солдатам спешиться и вести лошадей за п о в о д а Сам первый, показав им пример, он повел их лесом. окаемлявшим дорогу, которая из Сипонтума вела к морю через Горганскую гору. Чтобы проложить себе путь с лошадьми, ратникам пришлось мечами рубить ветви терновника ежевики и живики молодых деревьев, которые образовали густую непроходимую ч а щ у в этом девственном лесу. Ладиаты р медленно продвигались более двух часов по этой утомительной дороге. И, наконец, ощутились на небольшой, окруженной со всех сторон дубами и соснами прогалине, на которой находились хижины нескольких дровосеков, проводивших большую часть года в этом лесу. Прежде всего Спартак позаботился арестовать всех этих дровосеков и держать их под строгим присмотром, чтобы они не могли пойти и донести римлянам о присутствии его в этих местах. Затем успокоив своих пленников относительно их дальнейшей участи, приказал им потушить огни, которые могли привлечь внимание неприятеля, а своим солдатам велел хранить глубокое молчание и внимательно прислушиваться ко всем звукам. Случилось именно то, что предугадал Спартак. Вскоре после наступления вечера к р а с приказал своим легионам снять лагерь и повел их к Сипонтуму. В полночь гладиаторы, о г о ч е н е в ш и е от холода, у с л ы х а л и топот пехоты и конницы и шумные крики тысячи голосов римского войска, которое проходило по вышеуказанной дороге без всяких предосторожностей, гордое своей победой и сознанием, что неприятель обратился в бегство и находился без сомнения далеко от этих мест. Для гладиаторов было счастьем, что радостная уверенность в одержанной победе. выразилось так шумно, уримлен, иначе последние по всей вероятности заметили бы присутствие Спартака и его всадников в лесу, так как их лошади, заслышав приближение римской рати, з а р и л и с ь громким звонким ржанием. Тем не менее спустя два часа после того, как взошло солнце, закончилось прохождение победителей у горы г о р г а н а Спартак бледный, усталый, измученный душой. Мог выйти из леса со своими всадниками и помчавшись вовесь опор через два часа очутился на огромном поле битвы, простиравшемся от подножия горы г о р г а н а до самого моря. Сердце его сжалось, в глазах у него помутнелось при виде этого ужасного побоища. Перед этими тридцатью тысячами трупов, устилавших землю, куда не обращался взгляд. а посреди них и с п а л и н с к и е костры, пепел которых еще д ы м и л с я едкими испарениями сожженного мяса, свидетельствовали о недавнем присутствии здесь многих тысяч павших римлян. вид этого погребального и безмолвного поля, где перед тем бурно кипела жизнь, а на не царила не м а я и неумолимая смерть, вызвал в душе Спартака страшное сомнение. имел ли он право обрекать на смерть столько людей, как ни была худа и п р е з р е н н а их жизнь, и вести их в объятия смерти? был ли он прав, поступая таким образом? хорошо ли он делал, следуя по этому пути, В то время как все его товарищи предавались самым печальными т я ж е л ы м думам, души его охваченные невыразимой тоской? Происходила борьба мучительнейших размышлений, словно железные тиски. Сомнения, овладевавшие сердцем, давило, принижало его. Им у казалось, что он задыхается под этим невыносимым гнетом. Он неистово погнал своего коня, стараясь стряхнуть эту тяжелую борьбу мыслей, и поехал по бранному полю, пока ему не загородили дороги груды мертвых тел. Тогда Спартак спешился, отдав своего коня на попечение одного из всадников, он взял с собой сто пятьдесят человек, а остальные сто пятьдесят оставил за чертой побоюще сторожить коней. Затем с отчаянием в душе он обошел это роковое поле. На каждом шагу в з о р его встречал знакомое лицо, покрытое трупной бледностью, обезображенное смертью черты друга. И глаза его наполнились слезами. Здесь он увидел бедного фессалоника, молодого, великодушного перота, упавшего на бок. Тело его было изодрано сотней ран, и рука так и застыла, крепко сжимая меч. Продвигаясь далее, Спартак с трудом признал Бризавира, у которого грудь была насквозь исколота восьмью. или десятью ударами меча, а череп был проломлен и раздроблен копытами лошадей. А в другом месте он наткнулся на труп доблестного и храброго самнита Ливия Грандения, начальника шестого легиона, почти погребенного под телами убитых им врагов. Затем на труп а н а ц и я немного далее он нашел Гала Каста, начальника третьего легиона. который был еще жив, хотя весь в ранах, и слабым голосом взывала помощи. Его подняли, раны его перевязали как можно лучше, и несколько гладиаторов отнесли его на руках туда, где находились полтораста солдат, смотревших за лошадьми. Здесь каста окружили нежнейшими попечениями. Обродив более двух часов в полнейшем отчаянии по этому полю. Усеянному мертвецами Спартак отыскал наконец окровавленный и почти изрубленный в куски труп Крикса. Только лицо его, которого не коснулось оружие неприятеля, хотя и безжизненное, хранило еще отпечаток благородной отваги и бесстрашной доблести, которыми он всегда славился при жизни. При взгляде на труп героя у Спартака Сердце сжалось еще неизведанной жалостью и грустной нежностью. Он бросился на землю и несколько раз поцеловал лицо своего друга. Горько плачя и рыдая он воскликнул: "Ты стал жертвой самой черной измены, благороднейший Крикс. Тыпал и мне недано было прийти к тебе на помощь." Ты пал неотомщенный посреди этого ужасного побоища стольких храбрых, о великодушный и возлюбленнейший Крикс! И Спартак замолчал, прижимая груди своей правую руку убитого гладиатора. Затем, разразившись проклятиями, гневный и грозный он загремел мощным голосом. Призываю свидетелей всех небесных и а д с к и х богов, мстительных фурий, зловещую Гекату, и к л у с ь здесь на твоих безжизненных останках, брат мой, что отомщу за твою смерть кровавой местью низкой виновницы предательства, хотя бы она укрылась. в глубочайших пучинах океана и р е в н е изведанных безднах тартара. Клянусь здесь и призываю всех богов свидетели, что для успокоения души твоей принесу в жертву вокруг костра твоего триста римлян самых блестящих и знатнейших порождений. Он встал с земли, поднял руки и взоры к небу. Глаза его налились кровью и п ы л а л и яростью. Затем, взяв на руки тело Крикса, в сопровождении своих солдат понес его к берегу моря. Здесь, сняв с него при помощи других разорванные и сколотые доспехи и окровавленную одежду, погрузил тело в морские волны и омыл как должно. Спартак сбросил с себя короткую тогу. покрывавшую его кольчугу, завернул в эту тогу труп усопшего гладиатора и приказал отнести его туда, где стояли в ожидании своего вождя остальные всадники и лошади. Спартак передал Каста, который вследствие тяжких ран не мог вынести переезда на лошадях по крутым и обрывистым дорогам, предстоявшим им на пути. На попечение п р и в р а т н и к а патрицианской вилы, л находившейся вблизи Сипонтума, п р и в р а т н и к этот во время пребывания г л а д и а т о р о в в этой местности выказал себя втайне с большой осторожностью искренним приверженцем с п а р т а к а и м я т е ж н и к о в Затем о уложил труп Крикса на лошадь, которая скакала на поводу возле лошади бывшей п о д ф р а к и ц е м Отряд конницы понесся по дороге в а р п и и в г е р д е н е ю В а р п и Спартак узнал об отбытии Кракса со своими полками в Канны. п р о к и е ц немедленно вышел из а р п и и во весь дух поскакал г е р д е н е ю Но не отъехал он и на м и н ю от а р п и как глазам его представилось страшное кровавое зрелище. Он увидел свесившихся с деревьев, окаймлявших дорогу, Трупы распятых гладиаторов, взятых в плен к р а с с м на г о р г а н с к о м побоище, продолжая ехать по этой дороге, бледный с искаженным лицом и горящими от гнева глазами при виде этого нового избиения, этого нового посрамления, Спартак удостоверился, что с каждого дерева свешивался труп распятого гладиатора. Всего их было восемьсот человек. В числе распятых Спартак признал окровавленное и израненное тело своего доблестного земляка м и с с е м б р и я Спартак при этом виде закрыл рукой глаза свои, з а с к р е ж е т а л зубами и, испустив вопль, напоминавший рычание льва, погнал своего коня во весь опор, чтобы поскорее удалиться от этого ужасного зрелища. О, Маркрас! воскликнул он. Ты распинаешь пленников! п р е к р а с н о м м а р к к р а с ты не желаешь хлопот и забот в своих походах. Клянусь богами от вас, римляне, прославившиеся воители, надо б на всему поучиться, и всему я научился. Хорошо же, возьму пример с вас и в этом стану и я распинать пленных римлян, премудрый к р а с И подумав немного, он прибавил громовым голосом: «А римляне ставят нас гладиаторов вне общественных законов. А мы для них дикие звери, отвратительные гады, негодная падаль. С нами дозволены все жестокости, потому что разве мы люди? Но ну, так клянусь, все пожирающим пламенем т а р т а р а И мы, гладиаторы, поставим римлян вне закона, и мы будем обращаться с ними как с отвратительными животными. И так отныне слезы за слезы, кровь за кровь, резня за резню. Не жалея лошадей, Спартак мчался всю следующую ночь по крутым тропинкам, и миновав Гердане, узнал, что гладиаторские регионеры прошли здесь не останавливаясь. Он отправился далее в Аскулум-Анулум, куда прибыл на следующий день в двенадцать часов утра, загнав конец лошадей. Гладиаторское войско стояло лагерем за г о р о д о м Оно радостно приветствовало возвращение своего верховного вождя. В полночь сорок тысяч гладиаторов сняли палатки и двинулись на Минервино, где простояли только четыре часа, а затем, вернувшись обратно по дороге в Винозу, Они пришли в этот город под вечер усталые, измученные долгим маршем по неровной дороге. На другой день Спартак велел своим солдатам снять лагерь, который они разбили вечером на хорошо защищенном холмистом возвышении близ города. Он повел их на вершины окрестных гор и сказал им, что наступило время располагать их лагерь в неудобных местах, подвергая себя холоду и лишениям, чтобы избежать нападения Красса. Римский полководец между тем идя быстрым маршем из а р п и через Канны и Канозу дошел до Руво, где устроил главную квартиру свою, оставив четыре легиона, десять тысяч союзных войск и пять тысяч всадников в Андрии под начальством Скрофы, который должен был в последствии по плану Краса двинуться на Винозу с одной стороны, так как он Крас отправится туда же с другой стороны. Краз в то же время послал в Бари, в Бриндизе и другие соседние города призвать рекрутов для образования из них нового легиона, который до некоторой степени мог бы возместить потерю д е с я т тысяч солдат в г о р г а н с к о й с е ч В то же время он отправил сенату письмо с известием об одержанной им победе, п р е в о з н о с я с в ы с ш е й меры ее значения и заявляя, что отныне Приведенные в у н ы н е г л а д и а т о р ы намеревались, по-видимому, удалиться в Луканию, где он приготовлялся окружить их тесным кольцом с двух сторон и сокрушить их совершенно. После двухдневного отдыха Спартак отправил свою конницу на разведку о действиях неприятеля. Через два дня он получил об этом достоверные сведения. Он вышел из Винозы в ночное время, шел весь день, всю ночь. в н е з а п н о появлялся под стенами Руво и спрятался здесь, дав л и ш ь шестичасовой отдых своему войску. Полдень Спартак ринулся на Красса, который полагал, что он и его легионы стоят в винозе, атаковал римского полководца с яростью. После трехчасового боя разбил его легионы, заставив Красса отступить в сильнейшем беспорядке Кандри. При этом было убито шесть тысяч римлян. И взято в плен гладиаторами три тысячи человек. Спустя восемь часов Спартак отправился прямо в Метапонт. По дороге он велел распять две тысячи шестьсот пленных, захваченных в битве при Руво, оставив живых четыреста узников, которые почти все принадлежали к знатнейшим патрицианским фамилиям Рима. Одного из них он отпустил на свободу, отправив его обратно к Рассу. Чтобы оповестить последнего, как он Спартак, подражая жестокому примеру римского полководца, поступил с военнопленными и заявить ему, что отныне со всеми ими будет поступать таким образом. Кроме того, он поручил юному патрицию предложить Красу от его имени предоставить в его распоряжение к р е ч а н к у э ф т и б и д у в обмен на сто человек из четырехсот военнопленных, которые еще оставались в живых. так как Спартак был уверен, что предательница нашла себе убежище в римском лагере. Через четыре дня Спартак прибыл в Метапонт, а оттуда прошел в Турим. Он взял этот город приступом и укрепился в нем с целью собрать рабов и составить из них новые регионы. В самом деле, в течение недели к нему прибежало более шестнадцати тысяч рабов, и он постарался сделать из них хороших солдат. Затем отняв по две тысячи человек от каждого из своих восьми регионов, образовал из них другие четыре региона, что вместе составило двенадцать регионов, а шестнадцать тысяч новоприбывших ратников распределил поровну между этими двенадцатью регионами. Таким образом, в каждый регион вошло четыре тысячи семьсот солдат и численность рати Спартака. Снова возросла до пятидесяти тысяч пехоты и восьми тысяч конницы. Тотчас же после переформирования своего войска Спартак вывел его из Туриума и, построив кругом на обширной равнине, приказал посредине воздвигнуть высокий п р е высокий костер, на который велел положить тело Крикса, умощенное благовони. Потом он приказал привести туда триста пленных римлян. Половина их была одета на манер фракийских гладиаторов, а другая половина как с о м н и ц с к и е гладиаторы. Он приказал им построиться перед собой. Сам же бледный, с горящими глазами, с дрожащими от ярости губами в императорской мантии и регалиях уселся на в о з в ы ш е н и е неподалеку от костра, на котором лежало тело Крикса. Лица римских юношей были бледны от негодования. У всех от с т ы д а головы свесились на грудь, и многие проливали безмолвные слезы бессильного горя и гнева. э й вы, славные юноши, молвил Спартак в з в о л н о в а н н ы м голосом, который звучал горьким сарказмом, вы, которые происходите от знатнейших ф а м и л и й Рима, вы, чьи предки прославили свое имя наподобие знаменитых разбойников. путем благородных предательств, великодушных грабительств, отменных обманов, б л е с т я щ и х низостей, достославных подлостей, покоряя народы, сжигая города, избивая нации и с о з и д а я величие бессмертного города Рима на слезах, на крови, на трупах всех людей. Нука, славные юноши! Вы, которые покинув азиатскую негу вашего пышного города, взялись за слишком тяжелое оружие, что не под силу вам белоручкам, и пришли сразиться с этими подлыми и презренными гладиаторами, которых справедливо ставят ниже скота. Но уже славные юноши, вы, которые так часто забавлялись в амфитеатрах, И цирках вашего прекраснейшего отечества кровавыми состязаниями между нами жалкими дикими зверями вообразе человеческом. Вы, которые с таким наслаждением потешались над шутовской р е з н е й слепых андабатов и опустив большой палец вниз, требовали с громкими бешеными криками смерти царя, упавшего под ударом. Мир миллиона. Вы, которые упивали зрелищем мучительных судорог, звуками предсмертных стонов сотни ф р а к и й ц е в и сотни самнитов, убивавших друг друга с яростью зверей вам на потеху среди арены, залитой кровью. Нука, докажите теперь вашу пресловутую доблесть. Позабавьте один разок тех. которые забавляют вас уже столько лет. н у к а с р а з и т е с ь между с о б о ю и убейте друг друга, и умрите с достоинством вокруг костра этого бедного и презренного гладиатора, чья подлая гнусная душа желает утолить свой гнев благородной и преславной римской кровью. Спартак произнес эти слова с возрастающей силой и э н е р г и й Вокруг лица его, дышавшего грозным гневом и жаждой мести, казалось, зажглось молниеносное сияние. Зрачки его горели мрачным пламенем, и он предстал перед своей шестидесятичетырехтысячной ратью гладиаторов и перед многотысячной толпой жителей города Туриума, приглашенных им на погребение Крикса во всем блеске своей мужественной и беречавой красоты. Когда он перестал говорить, из уст всех гладиаторов в ы р в а л с я бешеный, мощный, не поддающийся описанию вопль. Глаза их сверкали радостью. Это была жестокая, но справедливая радость, потому что в этот день это состязание благородных римских юношей являлось возмездием за все выстраданные ими унижения, за то презрение, на которое они были осуждены. За непрерывное избиение их братьев в цирке на потеху римского народа. Идея Спартака имела высокое значение. Подняться из того унизительного положения, в которое они были незаслуженно поставлены, угнетенные, возвышались таким образом сильные, и доблестные перед лицом своих угнетателей. Они требовали обратно признания своего человеческого достоинства. Попранного неизведениям их позорным столбам убойного скота на один час они явятся в роли зрителей обоюдной резни тех, которые до сих пор упивались кровавыми состязаниями других людей. На одно мгновение они переменятся ролями и и зрабов станут господами и посмотрят на с п е с и в ы х и надменных господ, обращенных в рабов. и насладяться видя, как будут резать друг друга те, которые придумали и постоянно поддерживали этот безумный и жестокий обычай, глядеть на тех, кто всегда смотрел со ступени ристалища, на гладиаторов посреди цирка, присутствовать при их бойне, досыта н а т е ш и т ь с я их слезами, увидеть, как будет л и т ь с я их кровь. услышать их предсмертные стоны, вопли, их мучительные отчаянные крики, ах, все это было полно великого смысла для бедных гладиаторов. Все это им казалось недосягаемым, божественным, а эта месть, ах, эта месть была достойна только всесильных богов. Невозможно описать дикие, шумные крики, которыми гладиаторы огласили воздух, и б е с к о н е ч н ы е ура, и восторженные рукоплескания, которыми они приветствовали Спартака. т о было какое-то иступление обезумевших людей, праздновавших в этот день над римлянами самую блестящую из побед, одержанных ими в продолжение трех лет. Триста римлян, из коих более тридцати юношей принадлежали к сенаторскому званию и более ста человек со слови всадников стояли опустив глаза в землю безмолвные и неподвижные посреди собравшихся вокруг них гладиаторов ну же славное племя знаменитые отпрыски гордых патрицианских родов Рима закричал Спартак громовым голосом ну же беритесь за мечи и сражайтесь я зажигаю этот костер Сражайтесь, клянусь великими богами, мы хотим позабавиться. И с этими словами Спартак, взяв факел из руки о р д и н а р ц а поджег погребальный костер. Все вожди, трибуны и центурионы тотчас же последовали его примеру. Между тем, как сухое смолистое дерево, из которого был сложен костер, быстро разгоралось. Римляне продолжали стоять на поляне. Не думая сражаться, не желая подчиниться добровольно этому позору, а! закричал Спартак. Вам нравится только смотреть на игрища гладиаторов, а быть гладиаторами вам не по нутру? Хорошо же. И обращаясь к легионам, он прибавил: пусть выйдут ларарии и силой заставят сражаться этих молодцов. По приказанию Спартака из ряда легионов вышли 900 гладиаторов, вооруженных длинными рогатинами с раскаленными железными шестами. Они принялись колотить и жечь спины римских юношей, толкая их одного на другого, помимо их воли. Как не противились римляне вступлению в это бродоубийственное и позорное состязание, они были вынуждены покориться своей участи под напором раскаленных железных прутьев. Они бросились друг на друга, и между ними завязалась свирепая битва не на жизнь, а на смерть. Никакими словами не описать ярых криков, хохота, рукоплесканий, которыми загремели ряды гладиаторов. То был вой диких зверей, то был свирепый хохот, то были неистовые рукоплескания, которых выражалось неизреченное наслаждение, внушаемое местью. убей его, убей его, убей, убей, реж, ь кали, реж, ь вот так бой, вот так резня, вот так кровопролитие, убей! Ревели шестьдесят четыре тысячи голосов, сливаясь в один оглушительный гул страшных воплей и неясных проклятий. Через полчаса костер обратился в груду пепла. А триста славных римских юношей лежали все зарезанные, либо при последнем издыхании посреди кровавого озера вокруг испепелившихся останков Крикса. Ах, как с п р а в е д л и в о как н е о т р а з и м о сладка месть! воскликнул с выражением довольства Спартак. От которого не ускользнуло ни одно движение этого кровопролитного состязания.